Дневник. Воспоминания Петра Петровича Проханова. Москва, 1995 год. Кольцо. Прошел год, как не стало Маринки, но, несмотря на столь маленький срок, за поминальным столом уже сидела новая жена. Они с Ритой поженились полгода назад и жили, как казалось Петру, очень счастливо. В доме царил порядок и уют, а все дети слушались своего папу Петю. Нет, конечно, были маленькие инциденты, но Пётр их объяснил своим детям. Кому-то жестче, кому-то мягче, и они все всё поняли. Он не мог иначе, потому как детский страх за свою семью не просто не пропал, а гипертрофировался в огромный и всесильный, с которым невозможно бороться, только подчиниться ему. «Тарик, прекрати обижаться!» Сказал Петр, сидевшему грустно за столом пятнадцатилетнему красивому парню. «Ты меня вынудил наказать тебя. На улицах неспокойно, а ты опоздал на полчаса». Тот только хотел что-то сказать в свое оправдание, но Петр тут же его остановил. «Я знаю, что ты хочешь мне сказать, что у тебя это в первый раз, и ты за месяц не набрал ни одного штрафного очка, но ты меня пойми». «Сегодня я тебя прощу, а завтра Снегурочка, которой на минуточку только двенадцать лет, поймет, что так можно, задержится, а по дороге ее отморозки убьют или изнасилуют. Ты понимаешь, что это будет и твоя вина тоже?» «Давайте не будем ругаться, мальчики», — примирительно сказала Рита, пытаясь положить свою руку на его, но он оттолкнул ее и резко сказал. «А мы и не ругаемся, мы разговариваем», — И прошу тебя больше не встревать в мой разговор с моими детьми. Он сделал ударение на слово моими. Ему в последнее время казалось, что он слишком много позволяет рите. Она все больше вклинивалась в его отношения с детьми и даже пыталась устанавливать свои правила. Однажды Петру показалось, что у детей с риткой от него тайны, но поймать за руку он пока никого не смог. Петр поклялся сам себе, что если выяснит, что это правда, то выгонит Ритку в зашей, даже если ему от этого будет больно. Хотя, скорее всего, он никогда так не поступит из-за Модеста. Пётр был уверен, что без него парнишка пропадет с безалаберной Риткой. А ему только девять, и все проблемы взросления еще впереди. «Папа Петя», — сказала Снегурочка, и он понимал, что славная девчушка пытается сгладить обстановку. «Я сегодня понесла твою старое пальто на помойку и решила проверить карманы». «Не стоило, милая», — смягчился Петр. «Пальто действительно было очень старым, и там, кроме дыр, ничего». «Я нашла вот эту записку», — сказала Снегурочка и протянула ему давно забытую бумажку, которую ему год назад передала подруга Маринке, Лида. «Это мама писала», — сказала девочка без сомнений. «Действительно», — признался Пётр. «Мне передали его после смерти Марины, но так как тут какая-то билиберда, то я и не стал тебе его показывать». «Это не билиберда», — очень серьезно возразила девочка. «Это шифр. Мы с мамой раньше так играли. Тут написано «Кольцо у Брома». «Где?» — не понял Петр и, разволновавшись, подошел к Снегурочке. «Ну вот», — начала объяснять она, — «первое предложение написано от руки, значит, оно без шифра». Остальные написаны печатными буквами. Их смысл не имеет никакого значения. Мы берем только первые буквы в предложении. «Глупости», — усмехнулся Петр. «Если это слово «кольцо», то четвертое предложение должно начинаться на мягкий знак. А это, во-первых, невозможно, а во-вторых, оно начинается со слова «только». «Но заметь», — продолжила настаивать Снегурочка. «У только буква «Т» написана строчной, а мягкий знак увеличен, будто это заглавное. Это правило шифрования для мягкого и твердого знаков, а также для буквы «Ы». Петр даже не вспомнил потом, как оказался возле гостиницы «Россия», выглядывая Лиду, так сказать, коллегу Маринке, что принесла год назад эту записку. Кровь била в голове вместе с фразой на повторе «Кольцо у Брома». Только об одном кольце могла написать ему Маринка, только о том самом, о котором Петя рассказал ей. О кольце с надписью на внутренней стороне «Слава Октябрьской революции». Но в тот день Лиду он так и не дождался. Теперь ходить к гостинице «Россия» стало главным занятием в его жизни. В любую свободную минуту он отправлялся туда, и совершенно неважно было, снег идет или дождь. Проституток он там встречал, но подойти к ним боялся, да и как он им объяснит. Мне бы Лиду, которая не совсем Лида, второе имя девушки Петр забыл напрочь, ну, ту, что дружила с Маринкой, которая наверняка тоже имела рабочий псевдоним. Скорее всего, после такого они позовут своих сутенеров, и Петру не поздоровится. Поэтому выход был один — ждать. Что он и делал, проводя у гостиницы все свое свободное время. «Петя?» — услышал он однажды удивленный голос. Обернувшись, он увидел бомжиху с грязными волосами и огромным фингалом на лице. Ему хотелось отвернуться, но то, что женщина назвала его по имени, заставляло вглядеться в испитое лицо. — Это же я, Снежана, ну, то есть Лида, — решила она помочь в виде его терзания. — Подруга Маринки, мы виделись с тобой, я записку передавала. — Петюнь. — продолжила она, пока он приходил в себя одновременно от радости и ужаса. — Ты по старой памяти не выручишь? Мне немного надо, только ребенка покормить. Честное слово, ребенка! — продолжила убеждать его женщина. — Пошли, — сказал Петя, подхватив ее под руку. — Покажешь мне твоего ребенка? Слово «ребенок» подействовало на него магнетически. Он хоть и не являлся биологическим отцом для своих детей, — но при этом чувствовал себя ответственным за всех ущемленных детей на этой планете. В каждом обиженном ребенке он видел себя. Маленького мальчика, в один миг потерявшего все. Дом, семью, детство. Он не помнил потом, как схватил грязную бомжиху за воротник пуховика и тащил куда глаза, глядят три квартала, не замечая встречных прохожих. «Стой! Помогите! Милиция!» Видимо, уже давно кричала Лида, испугавшись такой реакции Петра, но ей никто не спешил помогать. Страна, которая славилась своими добровольными дружинниками, неравнодушными людьми и собраниями, где каждый старался принять участие в жизни товарища, осуждал и награждал, помогал и соболезновал, вдруг стала равнодушной. Страна умирала, и вместе с ней умирало то коллективное, что воспитывали с детства в «Пионерах» и «Октябрятах». Пришло время капитализма, и все учились жить сами по себе. Учились выживать. «Да нет у меня никакого ребенка!» — завопила Лида, понимая, что никто на помощь не придет. «Не надо, ничего не делай, отпусти только! Я так на жизнь выпрашиваю, с ребенком оно жалобнее получается!» Петр остановился, но воротник куртки не отпускал, понимая, что как только он это сделает, то пройдоха тут же сбежит. «Кто такой Бром?» — спросил он неожиданно для Лиды. Та на этих словах словно сдулась, села на близлежащий парапет и заплакала. Уже дома Петр очень долго в подробностях вспоминал их разговор в грязном баре, которые сейчас открывались в каждом подвале, и думал, неужели Маринка нашла того, кого Петр даже не мечтал уже отыскать — убийцу его родителей. Лида рассказала, что Бром был большим авторитетом, держал почти армию братков и контролировал рынки и киоски в центральной части Москвы. Его боялись все проститутки, потому как целыми от него никто не возвращался. Нет, одаривал он после этого щедро, но так как излюбленным местом его пыток было лицо, то заканчивалось обычно все плачевно. «Кому нужна проститутка с прожженной насквозь щекой?» Лида показала и свои раны, отодвинув грязный шарф и подставив Петру свою изуродованную щеку. На вопрос, ходила ли Маринка к Брому, она ответить не смогла, потому как не знала, но все возможно. Когда Петр, заплатив за Лидину выпивку и закуску, уже хотел уходить, та, уже будучи в подпитии, сказала «Не лезь к нему, слышь, живешь тихо и живи, с таким связываться значит жизнь закончить». «Заговоренный он. Никто и ничто его не берет. Говорят, и в перестрелках братков выживал, и девки, которым он жизнь сломал травить, пытались все нипочем. Бессмертный он. Даже у Кощея была игла», — сказал Петр. «Не бывает на земле бессмертных». «Ну, если и есть его личная игла, то это кольцо», — сказала Алида, вздохнув. «Какое кольцо?» — напрягся Петр. «Женское?» — он, не снимая, носит на безымянном пальце. Шептались, что внутри того кольца надпись «Слава Октябрьской революции». «И вот в нем все дело». «Какое дело?» — не понял Петр, на самом деле трясясь от полученной информации, как зверь, почуявший добычу. «Надпись ту ведьма нанесла, и он теперь бессмертный», — многозначительно ответила ему женщина. «Дура ты!» Сказал Петр, бросил на стол еще денег и вышел из пропахшего перегаром бара. У него теперь была цель и точный ориентир. Первое – это надо было все узнать про Брома. Осторожно узнать, не привлекая к себе внимания. Через коллег-официантов и портье. Вот кто просто кладезь информации. Ну а потом? Потом наказать убийцу и забрать то, что принадлежит ему по праву – Кольцо с надписью «Слава Октябрьской революции».